Глава 24 Лестница так и не закончилась. Ступеньки просто разошлись вширь и сначала вытянулись, а потом и вовсе слились во что-то вроде наклонного пандуса. Оглянувшись, я уже не видел ничего, кроме тумана. Чудовища с лицами моих друзей и врагов исчезли вместе с дорогой, которая вела обратно в Навь. На перекресток миров. Впрочем, наверняка я не смог бы подняться по ней вверх. Точкой невозврата стали ступеньки, пролегавшие над бездной. Я не понял, когда именно оказался уже в чистилище. Там, где есть только одна дорога. Вперед! Вряд ли многим, включая игроков, которые вытаптывали просторы Гордарики еще с самого альфа-тестирования, случалось побывать здесь дважды. Такой вот сомнительный рекорд. Зато я уже хотя бы знал, что выбор пути среди камней и тумана не имеет ровным счетом никакого значения. И все, что в моих силах, идти быстрее. Рагнар был хитрым политиком, но все же в первую очередь Воином и человеком слова. Он ничем не запятнал свою честь и пал, как и положено, храбрецу в бою, до последнего сжимая меч. Вряд ли путь до моста через реку Гьоль займет у него так уж много времени. Нет, не так. Рагнар не был политиком и воином. Он и сейчас тот, кто назвал меня Теном на Серых Островах. Тот, с кем я сражался бок о бок, тот, кому еще суждено вернуться на Эллиге и мечом взять то, что отняли предатели. Я должен думать о нем, как о живом, иначе мне никогда не догнать его в чистилище. К счастью, и моих шагов здесь не замедляет никто и ничто. Только вперед, не оглядываясь и не пытаясь разглядеть скрытых в вечном тумане чудовищ. Пусть я попал сюда до времени и по своей воле, никто не лишит меня права пройти тропой мертвых через холодные камни. А если понадобится, то и через реку Гьоль до самого дворца владычицы. И я не уйду без Рагнара, Я и так уже потерял слишком многих. Хроки, Сакс, Синдри, Хильда и еще десятки и сотни тех, чьих имен я не запомнил. Чудовища из бездны пытались напугать меня, заставить усомниться, оступиться и рухнуть прямо в их когтистые лапы, но добились обратного эффекта. И пусть божественный свет с ворога мне здесь не поможет, плевать, хватит из собственного. «Где же ты, конунг?» — процедил я сквозь зубы. «Не спеши, твое время еще не пришло!» И словно в ответ на мои слова, туман чуть расступился. Не исчез совсем, не рассеялся, но будто слегка приподнялся над бескрайней каменной пустошью. Он все еще скрывал меня от спящих древних монстров, но зато сам я теперь без труда видел неторопливо бредущие в никуда фигуры. Кое-какие показались мне смутно знакомыми. Среди погибших в битве за каменец было немало северян. И тех, кто присоединился к нам на лохе Саримор, и тех, кто бежал с барикстада. Но я пришел сюда не за ними, а за тем, кто показался далеко впереди. В отличие от остальных, Рагнар не волочился как зомби, а шагал уверенно и широко расправив плечи, будто бы не только знал дорогу, но и спешил поскорее добраться до ее конца. И сразу оттуда... В вечность, в небесные чертоги. Мир бесконечных перов и сражений. Туда, куда уходили его славные предки и друзья. Заслуженная участь. Я едва ли мог бы пожелать ему лучшей. Если бы не собирался снова увидеть среди живых. «Рагнар!» — позвал я. «Постой!» Он не оглянулся и даже не замедлил шаг. И тогда я побежал. Бредущие вокруг мертвецы провожали меня пустыми глазами и иногда едва слышно ворчали что-то, но ни один даже не попытался помешать или хотя бы прикоснуться ко мне. То ли я не успел еще достаточно нагрешить в мире живых, то ли их самих не интересовало ничего, кроме пути к заветному мосту. «Рагнар!» — снова крикнул я. И тут же над пустошью прокатилось что-то среднее между громом, ревом боевого рога и гудком паровоза. От низкого протяжного звука камни под ногами задрожали, и даже зомби вокруг меня на мгновение замерли перед тем, как продолжить свой путь. Что-то древнее и могучее недовольно вздохнуло сквозь сон. Еще не пробудилась, но уже заворочилась в тумане где-то над головой. Постой, Конунг! Я мчался изо всех сил, но больше не отваживался кричать и лишь шипел себе под нос. Это я, Хантер! Подожди меня! На этот раз он услышал. Встал, как вкопанный, обернулся, посмотрел на меня, недовольно сдвинул брови и снова зашагал прочь. Туда, где в тумане чистилища уже проступал мост, построенный над рекой Гьоль еще до начала времен. Рагнар спешил на суд владычицы и не желал, чтобы его задерживали. Я снова и снова звал его по имени, умолял остановиться, но он больше не обращал на меня внимания. Напротив, будто бы даже пошел чуть быстрее. Когда он ступил на мост, между нами оставалось едва ли три десятка шагов. Совсем немного, еще чуть-чуть. Стой! Назови свое имя! Тенатли, сменивший на страже великаншу Модгут, появился передо мной. Он не взялся за оружие, а его щит покоился у ближайшей опоры моста, но я почему-то никак не мог обойти его ли неизменно оказывался передо мной. Холодный, беспощадный и уже давно разучившийся куда-то спешить. Он не то чтобы еще посидел, а будто выцвел, весь покрывшись серой пылью, от которой в этом месте нет никакого спасения. Дни, проведенные в чистилище, не лишили его воли, но окончательно стерли память. «Он не узнавал меня». Для него я был лишь еще одним из бесконечной вереницы мертвецов, тянувшихся на суд владычицы. Но если Рагнар прошел через мост по праву, то ко мне, у Тена Атли, похоже, остались вопросы. «Это я, Антар!» — рявкнул я прямо ему в лицо. «Ярл Барикстада, дай мне пройти!» «Нет!» — Тенатли сложил руки на груди. «Этот мост — Дорога Мертвых, а твое время еще не пришло!» «Но мне нужно туда!» Я подпрыгнул, пытаясь разглядеть уже почти скрывшегося в тумане Рагнера. «Пропусти!» «Я не вправе задерживать тебя, если ты желаешь пройти», — отозвался Тенатли. «Но обратного пути уже не будет». «Плевать!» я схватил его за ворот кольчуги. «С дороги, старый друг!» Тенатли не стал сопротивляться, и через несколько мгновений я уже грохотал подошвами сапог по камням моста. Вряд ли с самого сотворения мира это место слышало столько шума. Сюда попадают только те, кому торопиться уже некуда. «Нельзя заставлять владычицу ждать, но не следует и ломиться к ней на суд в спешке и без приглашения». И поэтому Рагнар шагал размеренно, оставляя мне крошечный шанс успеть. Я уже не пытался звать его, только напрягал последние силы, убивая в ноль несуществующую здесь зеленую шкалу. Дворец Хель нависал над нами молчаливой черной громадиной, И Рагнар уже вошел внутрь. И стоило ему переступить порог, как гигантские створки ворот пришли в движение и начали закрываться. Без единого звука, но так быстро, что я едва успел скользнуть внутрь. В темноту, которую едва разгонял проникавший из узких окон тусклый свет. Рагнар уже дошел до середины зала и там, наконец, остановился. Я в несколько прыжков преодолел разделявшие нас шаги прежде, чем плиты пола вокруг начали осыпаться, а на огромном троне из черного камня проступил силуэт женщины, которой я едва бы достал макушкой до середины щиколотки. «Нет, Хель!» — закричал я, сжимая холодную ладонь Рагнера. «Послушай меня!» Я хотел сказать еще кучу всего — но не смог. Будто владычица одним движением поставила меня на беззвучный режим. Но и самой ей, похоже, ситуация далась непросто. На живой половине лица существа, видевшего чуть ли не само рождение девяти миров Игдрасиля, отражалось неподдельное... «Удивление?» Ни гнев, ни раздражение, разве что совсем немного, ни желание прихлопнуть меня, как назойливого таракана, а именно удивление. Антон! Хель чуть привстала с трона и прищурила живой глаз, будто бы ей было сложно меня разглядеть. Ты совсем охренел?